страдания святой мученицы Кикилии и с ней святых мучеников Валериана, Тивуртия и Максима. Святая дева Кикилия родилась в Риме от почтенных и богатых родителей. Услышав евангелевскую проповедь, она уверовала во Христа и, возгоревшись сердечно к Нему любовью, положила в уме не выходить замуж и соблюсти чистым девство свое ради непорочного жениха Христа Бога. Но родители ее против ее воли обручили ее с одним благородным юным язычником по имени Валерианом и каждый день украшали ее драгоценными одеждами и золотыми украшениями. Но она носила под драгоценную одежду и на теле жесткую волосеницу, а в сердце Христа и постоянно горячо молилась ему, чтобы он сам, как благоугодно будет ему, сохранил ее чистую, непорочную и свободную от брачного союза. Когда же наступил день свадьбы, и началось свадебное веселье, она, вздыхая из глубины своего сокрушенного сердца, тайно взывала к Господу, «Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамилась». И усердно со слезами молила его послать для охранения ее девства своего ангела. При наступлении ночи новобрачные были введены в брачную комнату, и Кикилия сказала своему жениху, «Я хочу, любезный юноша, объявить тебе некую тайну». «У меня есть невидимый тобой хранитель моего девства, ангел Божий, и если ты коснешься меня, то он тотчас убьет тебя, ибо он стоит здесь, готовый защитить меня от всякого насилия». Услышав это, Валериан почувствовал страх, так как при Кикилии действительно невидимо был ангел, посланный с неба охранять невесту Христову от союза с языческим юношей. Он начал умолять Кикилию показать ему ангела, девица отвечала, «Ты человек, не знающий истинного Бога, и потому не можешь и видеть ангела Божия, пока не очистишься от нечистоты твоего язычества». «Но как же?» — спросил Валериан, — «могу я очиститься?» «Есть один старец», — отвечала она, — «по имени Урван, епископ христианский» он знает, как очищать язычников крещением и делать их способными видеть ангелов. Если хочешь очиститься и увидеть ангела Божия, то иди к нему и расскажи ему все, что ты от меня здесь слышал. И когда он очистит тебя, тогда возвращайся сюда, и ты увидишь ангела и получишь от него чего пожелаешь. Но где же мне искать этого старца? — спросил Валериан. — Ступай, — отвечала Кикелия. — По Апиевой дороге. И когда встретишь по пути нищих, скажи им. Кикелия, желая передач через меня одну тайну старцу урвану послала меня к вам, чтобы вы отвели меня к нему. Валериан пошел и на Апиевой дороге, согласно со словами своей обрученницы, встретил нищих, которым святая Кекилия была хорошо знакома, так как часто раздавала им милостыню. Они привели его к епископу урвану скрывавшемуся от гонителей по гробам, пещерам и бедным домам когда валериан передал ему слова святой Кикелии, епископ весьма обрадовался и преклонив колено и воздев руки к небу со слезами произнес вот какова раба твоя господи иисусе подобно пчеле приносящая мед в церковь юношу которого она приняла подобным льву она прислала ко мне как покорного ягненка так как если бы он не верил ее словам то и не пришел бы ко мне итак отверзи господи сердце его к познанию истины до конца «Да познает он тебя, истинного Бога, и да отречется от сатаны и дел его». Когда он молился, так внезапно явился старец, почтенный видом, одетый в белые, как снег, одежды и державший в руке книгу. Став пред Валерианом, он открыл книгу для чтения. Валериан, устрашенный этим видением, пал на землю, но явившийся старец поднял его и сказал... «Читай, сын мой, то, что написано в этой книге, и ты сподобишься быть очищенным и увидеть ангела, которого обещала показать тебе твоя обрученница». Валериан посмотрел в книгу и прочел следующие написанные золотом слова. «Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Когда Валериан прочел эти слова, явившийся старец спросил его «Веруешь ли ты, чада что это истина, или все еще сомневаешься?» Валериан громко ответил, «Поистине под небесами нет ничего более достоверного, чем эти слова». И тот час явившийся стал невидим, а епископ урман начал с прочтенных Валерианом слов, достаточно научил Валериана и, крестив его, отослал его к святой обручнице. Валериан, возвратившись к себе, нашел святую Кикилию в ее покое на молитве, а при ней увидел стоящего ангела Божия, сиявшего великим светом и красотою. В руках ангел держал два венка, сплетенные из красных роз и белых лилий, и испускавшие необычайное благоухание. Один венок он надел на голову девицы, а другой — на голову Валериана, говоря, «Сохраните эти венки, оставаясь оба чистыми сердцем и непорочными телом, Я принес их вам из рая, и они имеют такое чудесное свойство, что никогда не увянут и не потеряют своего благоухания, и никто, кроме любящих подобно вам чистоту, не может увидеть их. Ты, Валериан, согласился с решением твоей обрученицы сохранить чистоту. За это Бог послал меня к тебе, чтобы ты получил все, чего у него не попросишь». «У меня нет никого в этом мире дороже брата моего Тивуртия», — отвечал, поклонившись ангелу Валериан. «Поэтому молю Господа, чтобы он избавил брата моего от погибели и власти дьявола, как избавил меня, обратил его к себе и дал обоим нам быть совершенными в деле исповедания его святого имени». Ангел с радостным лицом сказал ему, «Угодно Богу прошение твое» и он исполнит твое сердечное желание, он спасет брата твоего Тивуртия через тебя, как спас тебя через девицу, и вы оба вместе пойдете на подвиг мученический». Сказав это, ангел стал невидим, а Валериан с святой Укикилией радовались во Христе и проводили время в душеполезных беседах. В это время приходит к ним Тивуртия и говорит «Удивляюсь, «Я слышал здесь благоухание росы лилий, но откуда же это благоухание, которым я так усладился, что чувствовал всего себя как бы обновленным?» «Ты действительно наслаждался благоуханием, любезный брат», — отвечал Тивуртий и Валериан. «Ибо я молила тебе, Бога, чтобы и ты сподобился неувидаемого венца и возлюбил того, чья кровь подобна цвету рос, а плоть белым лилиям». «Во сне я слышу это или ты говоришь правду?» — воскликнул Тивуртий. «До сих пор мы жили действительно, как во сне», — отвечал Валериан. «Мы поклонялись ложным богам и нечистым бесам, и теперь живем в истине и благодати Божией». «Кто научил тебя этому?» — спросил Тивуртий. «Меня научил ангел Божий», — отвечал Валериан. «И ты также будешь в состоянии видеть его, если очистишься от идольского осквернения». Тивуртий пожелал увидеть ангела, но Валериан сказал, что необходимо сначала уверовать во единого истинного Бога и принять святое крещение, а потом уже ожидать явления ангела. А святая Кекилия, отверзши свои полные благодати уста, начала учить Тевуртия истинной христовой веры и показывала ему, с одной стороны, ложность языческих богов и бессилие неодушевленных идолов, а с другой силу и всемогущество истинного Бога Господа нашего Иисуса Христа». И богомудрые беседы святой девицы возымели такую силу над Тивуртием, что он совершенно оставил язычество и однажды сказал Кикилии, «Я верую, что нет иного Бога, кроме христианского, и отныне хочу служить Ему единому». Слыша это, Кикилия рада была несказана и еще усерднее стала получать Тивуртия, повествуя ему о воплощении Сына Божия о его чудесах, вольных страданиях и смерти, которую он понес из любви к человеческому роду. А Тивуртий, своей стороны, все более умилялся сердцем и разгорался любовью Господу. Видя теплоту его веры, девица сказала ему, «Если ты веруешь Господа нашего Иисуса Христа, то ступай вместе с братом своим к нашему христианскому епископу и примет от него святое крещение. Тогда, очищенный от грехов, ты будешь достоин узреть ангела». Тивуртий, взглянув на брата, спросил его, «Кому ты хочешь меня вести?» «Мы пойдем к человеку Божию Урвану», — отвечал Валериан. «Он епископ христианский, человек старый, мудрый и праведный, лицо у него, как у ангела, и все слова его истины». «Не о том ли, урване говоришь ты?» — продолжал Тивуртий, относительно которого я слышал, что он два раза был осуждаем на смерть и теперь где-то скрывается, спасаясь от смерти. Но ведь если мы пойдем к нему, и если ищущие его смерти застанут нас у него, то непременно убьют и нас. На этот вопрос Тивуртия отвечала святая Кекилия. Она начала говорить ему о вечной, никогда уже ничем не возмущаемой жизни на небесах и о воздаянии святым мученикам, понесшим смерть за Христа. Тогда Тивуртий, возгоравшись желанием пострадать за веру, сказал... Пусть люди, лишенные ума, любят эту кратковременную жизнь, а я желаю жизни вечной. Веди же меня, брат, к епископу, и пусть он очистит меня и сделает причастником жизни вечной. Валериан повел брата к епископу урвану которому и рассказал все. Обрадованный обращением Тевуртия, урван принял его с любовью, крестил и до семи дней оставил его у себя, пока не научил его вполне всем тайнам святой веры. После крещения Тивуртий сподобился такой благодати, что видел святых ангелов и беседовал с ними, и получал от Бога все, о чем не просил. Много чудес творил он вместе с братом, исцеляя больных. и менее же свое они раздали неимущим христианам, сиротам и вдомам, выкупали из темниц узников и честью погребали тела святых мучеников за Христа, которые в то время были убиваемы во множестве. Начальник города по имени алмах По приказу императора, беспощадно проливавший кровь христиан, предавая их мучениям и смерти, узнав обо всем этом, от своих доносчиков велел немедленно схватить и привести Тевуртия и Валериана к себе. «Зачем вы бесчестите свой высокий род?» — спросил он их, и погребаете тех, которые были убиты по императорскому повелению за многие преступления, и раздаете имение свое людям, от которых все отвернулись ужели и вы держитесь одинакового с ними заблуждения и хотите быть теми же, что и они?» «О, если бы, — отвечал тверти как старший, — Бог сподобил нас быть причисленными к числу рабов его, которые отвергли то, что, кажется, существует, и чего на самом деле нет, и взамен нашли то, чего, по-видимому, нет, и что в действительности существует». «Что это такое?» — спросил его начальник. «Что, по-твоему, кажется существенным, а на самом деле не существует? Я не понимаю, что ты говоришь». Тивуртий растолковал ему, что все, что имеет в себе и показывает и обещает дать людям этот временный мир, который только представляется чем-то существенным, а на самом деле ничто, ибо гибнет в короткое время. Будущей же жизни, по мнению людей, привязанных к миру, не будет вовсе, так как они ее не видят, а между тем она есть и без всяких перемен будет во веки, и в ней людям, праведным и верующим, будет щедрая награда, а злым и неверным — огонь и вечные мучения. Начальник вступил с ними в продолжительную беседу и выслушал от них благодатные учения о святой вере и отречения от мира, но не согласился с этим учением и велел им принести жертву языческим богам. Когда же они отказались повиноваться его приказанию, он велел жестоко бить Валериана палками, но святой во время истязания радовался, говоря, «Вот настало время, которого я желал всем сердцем». «Вот мой праздник, вот день веселья для меня!» В это время Глашатый кричал, «Не унижай богов и богинь!» Но и Валериан громко взывал к окружающим. «Мужи, граждане римские, пусть мои муки не отвращают вас от истины, будьте мужественны и разбейте деревянных и каменных богов, ибо все поклоняющиеся им будут опаляемы вечным огнем». Между тем к начальнику города подошел один вельможа по имени Тарквиний и тихо сказал ему... Если ты не предашь этих христиан смерти как можно скорее, то все имение их будет роздано их единоверцами нищим, а тебе не останется ничего». Выслушав Тавгриния, начальник города приказал вести мучеников на место, называющееся Пак, мимо капища Юпитера, где они должны были принести ему жертвы под угрозу и в случае нежелания смерти от меча. При этом вместе с палачами и воинами он... Отправил своего постельничего по имени Максима для того, чтобы усекновение мучеников совершено было под его присмотром. Но во время пути Максим, глядя на святых страстотерпцев, прослезился и воскликнул: "О драгоценный цвет юности, о союз братской любви, о прекрасная двоица благородных и достаточных юношей! Почему вы так спешите на смерть, как будто на великий пир? Если бы мы, отвечал ему святой Тивуртий, не знали, наверное, А вечной жизни, которая ожидает нас после этой смерти, то не радовались бы так, лишаясь жизни временной. «Какова же жизнь после этой жизни?» — спросил Максим. Тевурти отвечал. «Как плоть наша облекается в одежды, так душа покрывается телом, а по смерти плоть обратится в прах, хотя и оживет» подобно птице Фениксу, когда придет время, а душа, если окажется святою и праведную, то час будет отнесена ангелами в райские чертоги, и там, пребывая в радости, будет ожидать всеобщего воскресения. И я также сказал тогда Максим, приведенный в умиление словами Тевуртия, «отрекся бы от этой временной жизни, если бы точно узнал, что я удостоюсь той жизни, о которой ты говоришь». «Если ты хочешь удостовериться в вечной жизни», — обратился к нему Валериан, «то дай нам обещание, что ты искренно покаешься и отрюкчешься от язычества, обратишься к Богу, которого мы проповедуем. А мы обещаем тебе, что как только мы будем усечены и души наши разлучаться с телом, то час же Бог откроет очи твои, и ты увидишь даруемую нам славу вечной жизни». Максим дал клятвенное обещание. «Пусть я сгорю в огне», — сказал он, — «если с того же времени не уверую в единого Бога, подающего вечную жизнь после этой временной. Только бы вы исполнили свое обещание». «Так вели же своим слугам», — сказали святые, — «чтобы они не препятствовали нам зайти на короткое время в твой дом. А мы постараемся призвать к тебе такого человека, который просветит твою душу, так что ты будешь в состоянии ясно увидеть обещанное нами». Максим с радостью вел их в свой дом, так как никто и со... Провождавших их не смел ему ни в чем прикословить. Здесь святые начали спасительную проповедь и учили, в Господа нашего Иисуса Христа. Все бывшие в доме внимательно слушали их до самой ночи и уверовали. Максим со всем своим домом и многие из стражей ночью пришла к ним святая Кекилия вместе с клириками, и все уверовавшие были крещены». Ночь они провели в молитве и беседе о вечной жизни, а когда началась светать святая дева сказала страстотерцам Христовым, «Будьте мужественны и неустрашимы, воины Христовы! Вот уходит ночная тьма, и начинает сиять свет, облекитесь и вы в оружие света, и выходите совершить свой подвиг. Вы подвязались добрым подвигом, соблюли веру, идите же принять венец правды, который воздаст вам Господь». И святые поспешно пошли к названному месту, Когда они проходили мимо храма Юпитера, жрецы его стали принуждать их воскурить Фильмиам на жертвеннике Бога, так как без этого никто не смел проходить мимо этого храма. Всех входивших в город и выходивших из него жрецы останавливали и заставляли принести означенную жертву Юпитеру. Но святые не только не послушались жрецов, но еще и посмеялись над их безумием и зато были немедленно усечены мечом. Как только совершилась казнь, Максим, подклятываю, засвидетельствовал пред всеми, что он видит ангелов Божьих, сияющих, как солнце, которые, выведя души святых из телес, как каких-либо прекрасных девиц из чертога, вознесет их к высокой славе в небеса. Вследствие этого многие из язычников уверовали во Христа. Начальник же города, узнав, что Максим принял христианскую веру, приказал бить его без милосердия прутьями до тех пор, пока он не предал душу свою Господу а тело его взяла святая Кикилия и погребла вместе с телами мучеником Тивуртия и Валериана. На гробе святого Максима она, желая обозначить, что он уверовал в будущее воскресения мертвых, как нечто подобное возрождению феникса из пепла приказал воз... изобразить эту птицу. придав смерти Тивуртия и Валериана, начальник города думал воспользоваться их имуществом, Но такового не оказалось, так как святая Кикилия успела уже все раздать нищим, почему и была схвачена по приказанию градоначальника его служителями. Когда последние пришли к святой, она сказала им, «Послушайте меня, мои сограждане да и братья, хотя вы и слуги градоначальника, но думается мне, что в душе не хвалите вы его, неверие Я желаю пострадать и умереть за Христа моего» так как не дохожу нисколько краткою земную жизнью и ищу жизни вечной, чтобы скорее мне прийти к ней. Возьмите меня, мучьте, не щадя моей юности, и предайте смерти». Слушавшие ее, весьма сожалели о том, что такая прекрасная, благородная, мудрая девица желает себе смерти, и упрашивали ее не губить добровольно своей красоты. Но она сказала им, «Я не гублю своей цветущей юности, а только меняю ее на лучшее, отдаю грязь за золото, глину за драгоценные каменья, земную телесную темницу за светлосияющие небесные чертоги. Разве плохова такая мена? Желаю такой же и вам». Долго еще она говорила им о награде, ожидающей праведников, так что все слушатели ее были растроганы, а их, как мужчин, так и женщин, собравшихся в ее доме, было великое множество — Наконец, святая громким голосом спросила их, «Веруете ли, что все, что я говорю, истина?» И все, как один человек, ответили, «Да, веруем и мы исповедуем, что Христос, которого ты проповедуешь, есть истинный Бог, а ты истинная раба Его». Обрадованная до глубины души этим ответом, святая дева сейчас же послала за епископом Урваном, и он прибыл в ее дом, крестил до 400 душ мужчин и женщин, уверовавших во Христа» и дом Кикилий соделался церковью Божию. Затем градоначальник Алмах велел предоставить праведную рабу Христову на суд и допросил ее о ее вере, услышал от нее дерзновенное исповедание имени Христова. «Откуда у тебя такая смелость?» — спросил он ее с гневом. «От доброй совести», — отвечала святая, — «и от непоколебимой веры». «Разве ты не знаешь несчастная возразил алмах что я имею от императора власть над жизнью и смертью граждан». «Ты ужешь», — отвечая святая. «Говоря, что имеешь власть над жизнью, тебе следовало сказать, что ты имеешь власть только умертвить, а не даровать жизнь, потому что ты можешь убить, но не можешь оживить». «Принеси жертву богам», — настаивал судья, «и отрекись от Христа, и ты будешь освобождена». Но святая объявила, что она готова умереть за Христа, Тогда мучитель велел отвести ее домой и там заморить в жарко-натопленной бане. Три дня и три ночи морили ее жаром и дымом, но благодать Божия прохлаждала и оживляла ее. Узнав о том, что мученица столько времени остается в накаленной бане живою, Алмах велел ее там же обезглавить мечом. Палач, явившийся к ней, три раза ударил ее мечом в шею, но не отсек головы совсем и, оставив ее там, ушел. Верующие губкою и платом собрали кровь ее, и святая прожила еще три дня, рассуждая совершенно здраво и утверждая окружавших ее христиан в вере, и, наконец, во время молитвы предала дух свой Богу и была честью погребена верующими».